Глава 16 Нет, море не мать, а злая мачеха. Отчего все моряки такой суровый народ? Конечно, от суровой жизни. Понятно, что капитан вест не хочет знать о существовании своей команды. Понятно, что мистер Пайк и мистер Меллар никогда не обращаются к матросам иначе, как с приказаниями. Но и мисс Уэст, такой же пассажир, как и я, игнорирует этих людей. Выходя утром на палубу, она никогда не скажет даже рулевому «доброе утро». Ну, как ей угодно, а я буду здороваться. По крайней мере, хоть с рулевым. Я ведь только пассажир. Собственно говоря, я и не пассажир с формальной точки зрения. Эльсинора не имеет разрешения возить пассажиров. И в списках я значусь третьим помощником на жалование в 35 долларов в месяц. Авада записан прислугой в каютах, хотя я внес довольно крупную сумму за его проезд, и он мой слуга. Немного времени берут на море похороны умерших. Через час после того, как я видел двух парусников за работой над саваном Христиана и Эсперсена, его спустили за борт ногами вперёд привязав к ним для тяжести мешок с углем. Был тихий, ясный день, и Эльсинора лениво тащилась по два узла в час и вообще вела себя спокойно. В последний момент капитан Уэст явился на бак с молитвенником в руках, прочел положенную при морских похоронах краткую молитву и тотчас же вернулся на ют. Я в первый раз видел его на баке. Я не стану описывать похороны. Скажу только, что они были так же печальны, как и вся жизнь и смерть Христиана Эсперсона. А мисс Уэст сидела на юте в кресле и прилежно занималась каким-то дамским рукоделием. Как только Христиан Эсперсон и его мешок погрузились в воду, команда разбрелась по местам. Свободная смена спустилась вниз к своим койкам, а очередная осталась на палубе и стала на работу. Не прошло и минуты, как мистер Мэллар уже отдавал приказания, и люди выбирали или травили канаты. А я вернулся на ют и был неприятно поражен безмятежным видом мисс Уэст. «Ну вот и похоронили», — сказал я. «Да?» откликнулась она равнодушным тоном и продолжала шить но должно быть она почувствовала мое настроение потому что через минуту опустила свою работу на колени и подняла на меня глаза вы в первый раз видите похороны на море мистер подберст она вас смерть на море по-видимому не производит впечатления», — сказал я резко она пожала плечами не больше, чем на суше. Столько народу везде умирает. А когда умирают чужие вам люди, то, ну, например, если на берегу вы узнаете, что на такой-то фабрике, мимо которой вы проезжаете каждый день по дороге в город, убито несколько человек рабочих. Как вы это примете? Ну, то же самое и на море. Во всяком случае, печально уж то, что у нас одним рабочим стало меньше. Проговорил я не без язвительности. Мой выстрел попал в цель. С подчеркнутой иронией она ответила. Да, это печально. И еще в самом начале плавания. Она взглянула на меня, и я не мог удержаться от улыбки. И она тоже улыбнулась в ответ. Я отлично знаю, мистер Подгерст, что вы считаете меня бессердечной но это не то, это, это вероятно, море. И, кроме того, я ведь не знал этого человека. Не помню даже, видел ли я его. Теперь, когда наше плавание только еще начинается, я едва ли узнаю в лицо и полдюжины наших матросов. Так с чего же мне огорчаться, что какого-то там дурака, совершенно мне чужого, убил другой чужой человек, Такой же дурак. Ведь этак надо умирать от горя всякий раз, как пробегаешь столбцы ежедневной газеты с описанием убийств. Ну это не совсем одно и то же, возразил я. Ничего, вы привыкнете, проговорила она весело и снова взялась за шитье. Я спросил ее, читала ли она «Корабль-душ» Муди. Она не читала. Я продолжал мое исследование. Оказалось, что ей нравится броунинг, в особенности кольцо и книга. Это характерно для нее. Ей нравится только здоровая литература, только такая, которая позволяет нам тешить себя иллюзиями, самообманом. примечание Довольно своеобразное определение здоровой литературы, весьма характерное для таких типичных представителей американской буржуазии, какими являются Подгерст и Мисс Уэст. Господствующим, но исторически обреченным классом ничего больше не остается, как тешить себя иллюзиями и самообманом, уходя от пугающей их действительности. Конец примечания. Так, например, мое упоминание о Шопенгауэре вызвало у нее только смех. Все философы пессимизма кажутся ей смешными. Ее красная кровь не позволяет ей принимать их всерьез. Чтобы испытать ее, я передал ей разговор, бывший у меня с Декассером, незадолго до моего отъезда из Нью-Йорка проследив философическую генеалогию Жюля де Готье, вплоть до Шопенгауэра и Ницше, заключил предположением, что из двух формул двух последних философов де Готье построил третью, даже более глубокую формулу. Воля к жизни одного и воля к власти другого являются, по его мнению, только частями высшей обобщающей формулы де Гутье, а именно воли к иллюзии. Я льщу себя надеждой, что сам де Кассер остался бы доволен моей передачей его аргументации. А когда я кончил, мисс Уэст быстро спросила. А разве не бывает, и даже очень часто, что философы-реалисты обманывают себя собственными фразами совершенно так же, как обманываем себя мы? простые смертные теми иллюзиями, в которых нам не приходит в голову сомневаться. Вот к чему привела моя философия. Обыкновенная молодая женщина, никогда не утруждавшая своих мозгов философскими проблемами, в первый раз слышит о таких высоких материях и тотчас же со смехом отметает их прочь. Я убеждён, что де согласился бы с ней. «Верите вы в Бога?» — спросил я довольно неожиданно. Она уронила на колени работу, задумчиво посмотрела на меня, потом перевела глаза на сверкающее море и на лазурный небосвод. И, наконец, с истинно женской уклончивостью ответила. «Отец мой верит». «А вы?» — не отставал я. «Право не знаю. Я никогда не ломаю головы над такими вещами». Я верила, когда была ребенком. А теперь... Впрочем, я, кажется, и теперь верю в Бога. Временами совсем даже не думая об этом. Я верю, что все устроено к лучшему. И вера моя в такие минуты так же сильна, как вера этого вашего друга-еврея в рассуждении философов. Надо думать, что в конце концов все сводится к вере. Но зачем мучить себя? — теперь я знаю, кто вы, мисс Уэст, — воскликнул я. — Вы истинная дочь Иродиады. — Это что-то некрасиво звучит, — промолвила она с милой гримаской. — Да, оно и на самом деле некрасиво, — подхватил я. — Тем не менее, оно верно. Есть такая поэма Артура Симонса. — Дочери Иродиады. Когда-нибудь я вам ее прочту и посмотрю, что вы скажете. Я знаю, вы скажете, что и вы тоже часто смотрели на звезды. Потом мы заговорили о музыке. У нее весьма солидные познания в этой области. Но только что она начала было, Дебюси и его школа не особенно прельщают меня, как послышался отчаянный визг поссума. Щенок пробежал вперед до средней рубки, где он, очевидно, пробовал знакомиться с цыплятами, когда с ним случилась беда. Он взвизгнул так пронзительно, что мы оба вскочили. Теперь он со всех ног мчался к нам по мостику, не переставая визжать и поминутно оборачиваясь в сторону курятника. Я ласково окликнул его и протянул было к нему руки, но в благодарность он только щелкнул зубами, сопнул меня за руку и промчался дальше. Задрав голову, он, не глядя, летел прямо вдоль кормы. Прежде, чем я успел сообразить, что ему грозит опасность упасть в море, мисс Уэст и мистер Пайк уже пустились вдогонку за ним. Мистер Пайк был ближе к нему. Гигантским прыжком он очутился у борта как раз вовремя, чтобы перехватить щенка, который слепо летел все вперед, и непременно полетел бы в воду. Ловким толчком ноги мистер Пайк отбросил его в сторону, и он, перекувырнувшись, покатился по палубе. Завизжав еще громче, он вскочил на ноги и, шатаясь, направился к противоположным перилам. «Не трогайте его!» — закричал мистер Пайк, когда мисс Уэст нагнулась было, чтобы схватить обезумевшее животное. Не трогайте, у него припадок. Но это не остановило ее. Щенок был уже под перилами, когда она поймала его. Она держала его на весу в вытянутой руке, а он лаял и вылк, и изо рта у него шла пена. «Да, это припадок», — сказал мистер Пайк, когда ослабевший зверек уже лежал на палубе, судорожно подергиваясь. «Может быть, его клюнула курица» сказала мисс Уэст. «Принесите-ка ведро воды. Позвольте, я возьму его. Вызывался я со своими услугами, довольно, впрочем, нерешительно, так как я не имел ни малейшего понятия о собачьих припадках. «Нет, вы не беспокойтесь, я позабочусь о нем», сказала мисс Уэст. «Холодная вода ему поможет. Наверное, он слишком близко подошел к курятнику, Курица клюнула его в нос, и от испуга с ним сделался припадок. Никогда не слыхал, чтобы у собак делались припадки от испуга, заметил мистер Пайк, поливая водой поссума под руководством мисс Уэст. Это просто обыкновенный припадок, какие часто бывают у щенят, особенно в море. А я думаю, не парусов ли он испугался? Предложил я свое объяснение. Я заметил, что он боится парусов. Всякий раз, как они захлопают, он сперва присядет в ужасе, а потом пустится бежать. Заметили вы, как на бегу он все время оборачивался? У собак бывают припадки тогда, когда им нет никаких причин пугаться, стоял на своем мистер Пайк. от чего бы это ни случилось, а у него припадок, заключила прения мисс Уэст а это значит, что его неправильно кормят. С этих пор я буду кормить его сама. Передайте это вашему Вадзе, мистер Подгерст. Пусть никто ничего не дает ему без моего разрешения». В эту минуту показался Вада с маленьким ящиком, в котором поссум спал, и они с мисс Вест приготовились нести его вниз. «Это был подвиг с вашей стороны». «Мисс Уэст, положительно подвиг?» — сказал я ей. «Я не буду даже пытаться вас благодарить. Но знаете что? Берите пост сума себе. Теперь это ваша собака». Она засмеялась и покачала головой, проходя в дверь рубки, которую я открыл перед ней. «Нет, не надо. Но я буду заботиться о нем вместо вас. Пожалуйста, не трудитесь спускаться. это уж мое дело и вы будете только мешать. Мне поможет Вада. Меня самого удивило, когда, вернувшись на свое место и усевшись к креслу, я почувствовал, до чего меня взволновал этот маленький эпизод. Я припомнил, что у меня от волнения усиленно забилось сердце. И теперь, когда я, прислонившись к спинке кресла и закурив сигару, уже спокойно думал об этом, передо мной живо предстала вся необычайная картина нашего плавания мы с миссвес философствуем и рассуждаем об искусстве капитан в мечтает о своем далеком доме мистер пайк и мистер мистермлор отбывают свои вахты и рычат на матросов люди рабы выбирают канаты поум катается в припадке энди фей и мулиган джекобс пылают неугасимой ненавистью ко всему живому. Миниатюрный полукитаец стряпает на всю братью. Сендри Байерс без устали подтягивает свой живот. Осю Ливан бредит в душной стальной каюте средней рубки. Чарльз Дэвис лежит над ним, держа на готове свайку. А Христиан Эсперсон ушел на дно морское с мешком в ногах и остался на много миль позади.